Грустные глаза Харка обратились ко мне, доверчивые по-прежнему робки. Да ты че, слышь, начал он сорвавшимся встревоженным тоном. Заткни, Хайло, ты! не унимался я. Я был в ярости, так и подмывало тылом ладони с разворота влепить ему лещада по губам. Заткнись, понял? Понизив голосом хриплым полушепотом, я принялся передразнивать Красная бочка, сэр! я бочка для джентльменов масса. Я вам и виски принесу. Чего ты лезешь? Чего ты ему задницу лижешь, поганец с черномазой? Я тут с тобой чуть прямо не блеванул вообще. Харк удрученно потупился, обиженно глядя в землю, не отвечал, лишь шевелил влажными губами, сосредоточенно про себя что-то шептал, словно не мог сдержать жестоких угрызений. Нигер ты, несчастный! Да как же ты не понимаешь! Продолжал я напирать со всех сил. Как ты не видишь разницу, разницу между обычной вежливостью и халуйством, а? Он даже не сказал «дайте выпить», сказал только «где винокурня?» Вопрос задал, все, все. А ты уже тут как тут ужом подползаешь, аж извертелся весь на брюхе, прямо как гада подколодная. Масса то, масса все. Такое, как увидишь, весь обед обратно выскочит. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых». Устыдившись, я тут же успокоился. Харк был подавлен до крайности, я сказал ему уже мягче. «Надо учиться, дружище, разницу понимать. Я вовсе не к тому, чтобы ты, лес, нарожен, а то от них и схлопотать недолго, хамить, дерзить — это не обязательно. Но есть же мера всему. Когда ты так ведешь себя, ты роняешь себя, как мужчина. Уже не мужчина ты, а дурак. И одно и то же всю дорогу снова и снова, и с Тревисом, и с мисс Марией, и, господи помилуй, даже с пацанами с ихними. Ты ничему не учишься, дурак ты. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупо и повторяет глупость свою. Дурень ты, Харк. Как же мне научить-то тебя? Харк не ответил, сидел на корточках и шевелил губами обиженно и уныло. Не часто я сердился на него, но когда это случалось, мой гнев задевал его по-настоящему. Я любил его, и если взрывался, часто потом ругал себя, видя его страдания, однако в каком-то смысле он был как породистый пес, молодой, красивый, бесшабашный, пылкий, но, как и пса, его надо было дрессировать, чтобы держался с достоинством. Хоть я его и не посвятил еще в свои великие планы, но я хотел, чтобы, когда придет время истреблять белых, Харк был моею правой рукой, моим мечом и щитом. Он всем был наделен для этого, умный, находчивый и сильный, как медведь. Но один вид белой кожи повергал его в трепет, смирял и низводил до состояния подобострастной холопской униженности. Я понимал, что прежде чем до конца ему довериться, надлежит с корнем вырвать из его характера этот росток слабости, которую я и прежде наблюдал в неграх, проведших, подобно Харку, детские годы на больших плантациях. А то ж, ж это получится. Мой старший помощник, а в душе всего лишь презренный нигер, который при виде белого гора лишь кланится, пятится и забавно шаркать ножкой, тогда как должен, не моргнув глазом, мгновенно выпустить ему кишки. Короче, на Харке надо было поставить опыт. Опыт, необходимый и решающий. Прискорбно, но факт, большинство негров отдрессированы и послушны, однако многих из них душит злоба и тонкий слой лести, елея, под которым они свою злобу прячут, не более чем притворство. С Харком все ясно, надо сорвать с него этот слой, разрушить позорную внешнюю маску и при этом всячески способствовать тому, чтобы он взращивал, лелеял в себе смертельную злобу, которая прячется внизу, и почему-то я не думал я, чтобы на это понадобилось много времени. — Не знаю, Над, — в конце концов заговорил Харк. — Я стараюсь, стараюсь, но, похоже, никак не могу переступить через ощущение черножопости. Но я стараюсь, — он помолчал, чуть-чуть покачивая в раздумье головой над окровавленным трупиком, что держал в руках. — Ну и потом тот господин, он такой печальный, такой у него вид горестный, Я вроде как пожалел его. Как ты думаешь, что его так печалит? Слышно было, как коп бредет по сухой траве из винокурни, спотыкается, его пошатывает. С хрустом ломаются ветки, попавшие под сапог. «Жалей, жалей! Белого жалеть, что пузом нарожен, перейдь совсем тихо», — сказал я. И тут, пока я говорил, у меня соединились в голове концы с концами. Я вспомнил, как несколько месяцев назад подслушал разговор Тревиса и мисс Сары об этом коббе и жутких несчастьях, навалившихся на него в последний год всем скопом, как на Иова. Преуспевающий торговец и банкир, человек обеспеченный и влиятельный, верховный судья округа, президент окружного охотничьего клуба, он в одночасье лишился жены и двух взрослых дочерей, которых на побережье Каролины скосил брюшной тиф. Причем ирония судьбы в том, что в Каролину он сам их и отправил поправлять бронхи после зимних простуд, которым все три дамы были подвержены. Вскоре после этого в его конюшне на вихоньком строении на окраине Иерусалима случился пожар, она сгорела до дотла, и в губительном огненном вихре почти мгновенно погибло все, что в ней находилось, в том числе три призовых охотничьих жеребца моргановской породы и много ценных английских сёдел и упряжи, считая конюха юноши-негра. Впоследствии несчестный муж и отец, с горя тяжко пристрастившийся к бутылке, упал с лестницы и сломал ногу. Она срослась неправильно и хотя давала возможность ходить, но вызывала не очень высокую, зато весьма надоедливую чехоточную температуру и непрестанную мучительную боль. Когда я впервые услышал об этих свалившихся на него бедствиях, я не мог не ощутить злорадства. Только не надо меня считать совсем уж бессердечным, я не таков, и вы вскоре это поймете. Однако переоценить удовлетворение, которое охватывает негра, узнавшего о несчастье, постигшем белого, переоценить это приятнейшее чувство, похожее на вкус лакомства, неожиданно перепавшего при постоянно скудном и постном питании нет. Вряд ли такое возможно. В общем, я должен признаться, что и теперь, когда коп за моей спиной шатко брел по сухому хрустящему бурьяну, меня вновь обдало волной удовольствия. Ибо ужасное, чего я б... ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. Да-да, явственный холодок удовольствия пробежал у меня по спине. Я думал, он пройдет мимо нас в мастерскую или, может быть, в дом, как ни странно. Вместо этого коп остановился рядом с нами, чуть не наступив сапогом на одну из кроличьих тушек. Вновь мы с Харком начали было вставать, и вновь он замахал на нас, чтобы мы продолжали работу. Продолжайте, продолжайте несколько раз повторил он, сделав щедрый глоток из бутылки, я услышал, как виски с лягушачьим кваканием пробежала у него по пищеводу. Затем последовал долгий судорожный вдох и, наконец, причмокивание губами. Амбырозья! подытожил он. Его голос над нами звучал самоуверенно, мощно, зычно. В нем неоспоримо присутствовала решительность и сила, даже при том, что усталый призвук печали никуда не девался, и я почувствовал, как во мне подспудно едва заметно шевельнулось нечто, чему я могу подыскать лишь одно постыдное название — страх. Страх, прирожденный и внедренный воспитанием. «Амберозия!» — вновь проречал он. Страх отступил. Принюхиваясь, подкатилась рыжая дворняшка, и я швырнул ей горсть скользкой синеватой кроличьей требухи, которую она порыкивая от удовольствия унесла на полосу хлопчатника. Игоричская, кстати, словцо заговорил опять коп. От амбаротос, что значит бессмертный, потому что боги, конечно же, наделили нас Бедных человеков, некоторым пусть кратким и иллюзорным, бессмертием, когда принесли нам сий сладостный дар, полученный из скромных плодов вездесущей яблони, утешающий одиноких и отверженных, утоляющий боль, укрывающей от хладного дыхания неминуемой безжалостной смерти, сей эликсир не может не носить на себя отпечатка длани чего то или кого то божественного и вновь и кота то есть даже какой то вопль нечто поистине чудовищное потрясла все его тело и снова я услышал как он присосался к бутылке сосредоточившись на кроликах взгляд я не поднимал но краем глаза посмотрел на харка Поражённо растопырив перемазанные кровью поблескивающие пальцы, он открыл рот и уставился на Кобба с видом простертого ниц невежды, который с глубочайшим интересом и священным трепетом пытается внимать глазу свыше. Сились хоть что-нибудь понять, он беззвучно шевелил губами вслед за Коббом, прикусывал роскошные слова, как яблоки и капельки пота шариками ртути выступили на его черном лбу, Клянусь, он даже дышать на время почти перестал. «Ах!» — протянул копч, мокнув губами. «Чистое наслаждение!» «Ну, разве не удивительно, что к своим уже признанным талантам все-таки он лучший колесник всего юго-запада Виргинии ваш хозяин, мистер Джозеф Тревис присовокупил еще один, наиверховнейший, став самым виртуозным дистиллятором этого несказанно сладостного зелья на сотню миль вокруг. Вы не находите это удивительным? Вы не находите. Он смолк, потом повторил еще раз с какой-то новой двусмысленной интонацией, голосом в котором, казалось, мне, по крайней мере, показалось, прозвучала угроза. «Вот ты! Ты! Не находишь!» Мне стало как-то неуютно, не по себе. Возможно, я, как всегда, с излишней подозрительностью подошел к странной перемене интонации белого человека. Тем не менее, в этом вопросе мне послышалось что-то ехидное, тягостное, злобноватое, и я встревожился. Я привык к тому, что если белый незнакомец сперва с тобой фамильярничает, потом начинает говорить вычурным, витиеватым слогом, а ты при этом негр... «Осторожно. Белый наверняка желает на твой счет поразвлечься. А я последние месяцы пребывал в таком всевозрастающем напряжении, что должен был любой ценой избегать малейшего намека на то, чтобы влипнуть в историю. Ведь предварительное топтание вокруг да около может, на первый взгляд, казаться совершенно невинным. И теперь этот мерзкий вопрос белого дядьки Мордой об стол ткнул меня в необходимость выбора. Проблема такая, негр примерно так же, как и собака, должен понимать интонацию. Если что, вполне вероятно, вопрос всего-навсего пьяно-риторический, тогда можно скромно и благовоспитанно промолчать, ковыряясь в кролике. Такая возможность, все так просто или не совсем, мысли в голове крутится-вертится, что твоя мельница, по мне была бы, конечно, предпочтительней. Тупой, бессловесный нигер с него и взятки гладки. Для полноты картины хорошо немного почесать в курчавом черного дерева затылки и, идиотически отвесив толстую розовую губу, изобразить полное непонимание множества звучных латинизмов. Если же, что более вероятно, судя по нависающей паузе, вопрос, наоборот, был пьяно-грубо-саркастическим и на него требуется ответить, придется что-то бормотать, поскольку обычное «да, сэр, нет, сэр» при столь каверзной его постановке неприемлемо. Больше всего я опасался, и не беспочвенно смею заверить, вполне справедливо опасался, что, скажи я «да, сэр», он может выдать мне что-нибудь в таком роде «ага, находишь, ты находишь это удивительным». Надо ли понимать это так, что ты считаешь своего хозяина болваном? По-твоему, если он может делать колеса, он не может гнать виски? Не очень-то вы, черномазы, уважаете нынче своих хозяев. Я правильно понял? Ну так вот, что я тебе скажу. Помпей, или как там, твое дурацкое имя, слушай, и так далее. Вариантов тут масса, и не думайте, что я чересчур осторожен. Немотивированное шпыняние негров — спорт распространенный. Но дело тут не в том, что я стремился избежать возможного унижения, а в том, что недавно я сам себе поклялся никогда больше не допускать над собой ничего подобного. А значит, загнанный в угол я буду вынужден идти до конца и вышибу этому дядьке мозги, тем самым полностью нарушив все великие планы на будущее. Меня начало трясти, в глазах потемнело, и в животе образовалась какая-то водянистая пустота. Но тут, однако, подоспело счастливое избавление. С опушки ближнего леса донесся треск кустов, и обращенным туда нашим взором предстала выломившаяся из-под леска бурая, забрызганная грязью дикая свинья. Она хрюкала, фыркала, вдогонку за ней бежал ее визжащий выводок, но столь же быстро, как возникли, они исчезли, будто растворились в облетевшие и оголившейся чаще, и вновь простор седых и безутешных небес — стал безмолвным, оживляясь только движением низких рваных облаков, гонимых ветром, подобно грязным комьем хлопка, сквозь которые еле-еле просвечивало слабенькое желтоватое солнце. В ошеломлении все трое какое-то время продолжали смотреть в сторону леса, и тут совсем рядом бабах! Дверь мастерской резко распахнулась и, провернувшись под напором ветра на скрипучих петлях, грохнула наружной стороной об стену. «Харк!» — раздался требовательный голос, то был младший владелец патным «Ты где? Харк!» Мальчишка был не в духе, об этом я мог судить по прыщам на его бледной даже для белого физиономии. Они краснели и набухали всякий раз, когда он волновался или пребывал не в настроении. Стоит добавить, что патным таил зло на Харка еще с прошлого года, когда, отправившись в один действительно прекрасный денек за орехами Гекори, Харк, хоть и не ненаруком, но довольно неуклюже нарвался на Патнема и Джоэла Вестбрука, находящихся в замысловатом плотском единении у пруда, где они возились и резвились в береговой грязи, бесстыжей и ноги, как лягушата. «Никогда не видал большей глупости», — рассказывал мне потом Харк. «Но мне-то что, не хватало еще внимания обращать. Негра глупости белых мальчишек не касаются. А теперь этот дурень Патнем возьми да я злись», как будто это меня они застукали, будто это я петушка там дрочил. Я сочувствовал Харку, но в конце концов всерьез тут и говорить не о чем, поскольку картина эта типичная и никакому исправлению не поддается. Когда негр занимается личными делами, белые его в упор не видят а вот если негр заметит, что там такое делают белые, а ему подчас приходится на мили уклоняться от своего пути, чтобы не замечать, да еще не дай бог по простодушию обнаружить неистребимое свое присутствие, Взбучку получит тут же. Он якобы шпионит, суёт нос не в свое дело, да и вообще выискался тут. Обалдуй, черноухий. «Харк!» — не унимался юнец. «Ну-ка, подь сюда быстро! Долго ты там собираешься болтаться, нигер никчемный. Огонь-то упустили в горне! Давай мигом сюда, черт тебя, лентяя, подери совсем!» На мальчишке был кожаный фартук, сердитое, грубо вытесанное лицо с обиженно надутыми губами — Обрамляли прямые темные волосы и длинные бакенбарды. Слыша, как он орет на Харка, я в мимолетном приливе ярости лишний раз пожелал, чтобы скорее наступил день, когда я, наконец, доберусь до него. Харк вскочил на ноги и поспешил в мастерскую, а Патном заорал снова, на этот раз обращаясь к Коббу. «Судья, по-моему, у вас там полуось сломалась, сэр. Отчим ее разом починит. Скоро уже он приедет». «Очень хорошо!» — в ответ выкрикнул Коб. И, переключившись так внезапно, что я было подумал, будто он все еще разговаривает с хозяйским пасынком, он заговорил вновь. «Как пес возвращает на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою». Цитата ужасно знакомая, конечно, но, разрази меня гром, нипочем не вспомните, с какого это места Библии. Впрочем, похоже на книгу притчий царя Соломона. У него это любимое занятие было бронить глупцов и бичевать людские пороки. Он продолжал бубнить, а мне стало тошно. Обычный порядок вещей перевернулся, на сей раз белый застиг негра, да притом еще за обсуждением. Но откуда ж я знал, что трепливый мой язык подведет меня, что белый подслушает все мои речи дословно? Опозоренный, пристыженный, я даже выпустил липкий кроличий трупик, который держал в руке и, скрипя сердце, приготовился к худшему. А не Соломон ли сказал также, что глупый будет рабом мудрого? И не он ли говорил, что глупый пренебрегает наставлением отца своего? А слова, сказанные евреем из Тарса, Савлом и известные каждому дураку в нашем старом Доминионе, Несут ли они наставления Отца Небесного, а именно «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Примечание. Старый доминион — неофициальное название штата Виргиния. Конец примечания. Пока судья Коб говорил, я потихоньку выпрямился, но даже когда встал во весь рост, он возвышался надо мной, бледный, нездоровый, потный. На холоде у него слегка текло из носа, торчащего, как кривой етаган. Лицо искажало боль и неистовство. Бутылку виски он сжимал в огромном прижатом к груди веснушчатом кулаке. Стоял, отставив хромую ногу, потел и покачивался, и говорил не столько мне, сколько сквозь меня, мимо меня, обращаясь куда-то в гонимую ветром рваную мешанину туч. «Да, но на это мы получаем ответ». На эту великую и очевидную истину нам отвечают, он секунду помедлил, икнул и продолжил уже насмешливо, на этот непреложный и обязывающий эдикт, что же в ответ мы слышим? Из такой цитадели разума, как колледж Вильгельма и Марии, мы слышим лишь вяканье фарисеев, да и правительство в Ричмонде, как мухами, обсиженные ученым жульем, этими шарлатанами в судейских мантиях только и отвечает. «Богословие оставьте богословом! Что-что? Свобода, говорите, иго рабство! А ну-ка ты, сельский судья, ответь-ка вот на что! Как насчет послания к ефесянам? 6, дробь пять. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, «Со страхом и трепетом в простоте сердца вашего Аки Христу». Примечание. Колледж Вильгельма и Марии, Государственный университет в Уильямсбурге, Виргиния. Конец примечания. или вот тебе, коллега ты мой, глубиной и соломенной, что на это скажешь? 1 Петра 2, 18. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Что?» Съел любезнейший. Вот она, впрямую, божественная ратификация рабства. А ты тут нам разводишь детский лепет. Отче нашей же еси на небесях. Да неужто же такая казуистика прибудет вечно? Не горят ли уже письмена на стене? Впервые, кажется, он посмотрел на меня, остановил на мне взгляд лихорадочно горящих глаз, прежде чем вновь воткнуть бутылку горлышком в глотку, куда опять устремился, булька и клыкача, поток виски. «Рыдайте!» — вдруг призвал он после этого. «Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от всемогущего. А ведь ты проповедник, тебя зовут Над, правильно? Скажи мне тогда, проповедник, я прав или нет? Разве не истину глаголит Исаия, говоря «рыдайте»? когда возвещает, что день Господа близок, и что грядет он, как разрушительная сила от всемогущего. Скажи честно и по правде, проповедник, не начертаны ли письмена на стенах возлюбленного и до прискорбия дурацкого старого этого доминиона? Слава Всевышнему масса, — сказал я, — это истинная правда. Хотя эти слова я произнес нарочито, кротко и смиренно, особым пасторским набожным тоном, Но сказал я их только, чтобы что-то сказать, чтобы прикрыть ими внезапный испуг, потому что теперь я уже всерьез боялся, уж не насквозь ли он меня видит. Предположение, что этот незнакомый пьяный белый дядька знает, кто я есть, вдарило меня будто кулаком между глаз. Для негра наидрагоценнейшее достояние его бесцветный бесформенный плащ анонимности, запахнув который можно смешаться с серой толпой, остаться безликим и безымянным. Дерзость и дурное поведение по очевидным причинам не приветствуются, однако столь же недальновидно выказывать и необычайные добродетели, ибо если качества низкие караются голодом, кнутом и цепями, то высокие могут привлечь к тебе столь недоброе любопытство и подозрительность, что в прах рассыплются мельчайшие осколочки свободы, которые ты обладал до толя Хотя, в общем-то, слова слетали с его губ так торопливо и бурно, что я не успевал уследить, куда, собственно, ведут его построения, которые, впрочем, ощущал, как весьма странные для белого господина. При этом я по-прежнему не мог отделаться от чувства, что он пытается подловить меня, заманить в ловушку, закидывает живца. Чтобы скрыть смятение и тревогу, я вновь пробормотал. «Ой, масса, истинная правда, сэр!» И Идиотически хихикнул и потупился, слегка покачивая головой, стремился показать, мол, бедный негритосик, осень-осень мало поймай, если вообще моя твоя улавливай хотя бы что-то. Но вот он чуть склонился, его лицо приблизилось к моему, вблизи, оказавшись не красным и не опухшим от алкоголя, каким я сперва ожидал его увидеть, а наоборот совершенно бескровным, белым, как сало, Причем, когда я заставил себя глянуть странному дядьке в глаза, оно показалось мне еще белее. «Ты передо мной, дурака, тут не разыгрывай», — сказал он. Враждебности в его тоне не было, и прозвучало это скорее просьбой, чем приказанием. «Твоя хозяйка мне тебя только что показала. Да я бы тебя и так узнал, различил между вами двоими. А другой-то негр, его как зовут? Харк», — сказал я. «Его зовут Харк, Маса. «Да. Я бы тебя и без того узнал. Узнал бы, если б даже не подслушал ненароком. Белого жалеть, что пузом нарожен переть. Ты ведь так сказал, верно?» Мурашки страха, давно знакомого, привычного и унизительного, пробежали по телу, и против собственной воли я отвел глаза и буркнул. «Простите, что я сказал это, Маса, Я ужас как извиняюсь. Я это не всерьез, сэр». «Лабуда!» — мгновенно выпалил он. «Ты извиняешься, что сказал, дескать, не надо жалеть белого человека. Да ладно тебе, ладно!» «Проповедник, ты же сейчас не всерьез. Ведь не всерьез же, верно?» Он помолчал, подождал, что я отвечу, но к этому моменту я был так подавлен ужасом и замешательством, что не смог выдавить вовсе ни слова. Хуже того, за глупость и неспособность справиться с ситуацией я уже презирал себя и ненавидел». Стоял, кусал губы и, глядя в сторону опушки леса, видел себя низвергнутым на дно в толпу презренных доходяг на хлопковой плантации. Ты передо мной. Тут брось дурака разыгрывать, повторил он тоном, почти что ласковым, даже каким-то вкрадчивым, что ли. Малвата, она ведь как, впереди на крыльях летит.